С минуты он смотрел на список своих друзей в ICQ. Открывало его на самом верху ее имя. Он думал о ней, и у него было странное ощущение, что сегодня, во второй половине дня, в жизни его произошла какая-то перемена. Когда он выключил компьютер перед уходом домой, глаза у него слезились. Он надел куртку и спустился в лифте на первый этаж. Он решил пройти к Виадуку на автостраде и оттащить свой мотороллер в институт. За индивелой мотороллер все так же стоял у стены виадука. Там по-прежнему пахло гарью. В свете фар, подъезжающего автомобиля, он увидел, как на другой стороне к поребрику подбегает распакивая шубу девица. Под шубой она была голая, машина проехала мимо, не снижая скорости. Он узнал ее. Это была та самая румынка. На него мгновенно накатили отвращение и ненависть. Злобно толкая мотороллер, он ускорил шаг почти до бега. Она. Ей вовсе не нужно было сейчас идти домой. Она договорилась встретиться с мужем в 17 часов. Но если бы она продолжила и дальше разговаривать с Якубом, то не успела бы сделать то, о чем внезапно подумала. Неожиданно ей захотелось узнать о нем как можно больше. Она запустила на своем компьютере программу поиска. В поле запросов вписала его имя и фамилию. В точности так, как он записал их на информационной карте ICQ. Система поиска дала ей 28 адресов интернет-страниц, на которых он упоминается хотя бы раз. Она принялась открывать их одну за другой. Большинство упоминаний оказались ссылками на его статьи или доклады, которые он читал на научных конференциях в самых разных экзотических местах. Ее всегда удивляло, Да и сейчас тоже удивляет, почему научные проблемы лучше всего обсуждать в Гонолулу, на французской ривьере, в Новом Орлеане, на острове Мадейра, в Сингапуре или в австралийском Кернсе у большого барьерного рифа. Видимо, даже ученым нужно что-то интересное на вторую половину дня. А, быть может, все дело в их женах, которым надоели конференции в этом скучном Париже. Три первых публикации были на польском языке. Они относились к тому периоду, когда он еще жил в Польше и работал во Вроцлавском университете. Все остальные на английском, и напечатаны они в основном в США. Она не смогла бы сказать, о чем они. Но догадалась, что он занимается разработкой программ, которые используются в генетических исследованиях. Она попыталась понять самую короткую статью, но отказалась, как только обнаружила, что в словаре иностранных слов, который был у них в конторе, отсутствует большинство терминов, использованных в тексте. Из короткой биографической справки явственно следовало, что он действительно обладает, как каждый, всеми этими званиями, которых спокойно хватило бы на четырех человек. Кроме того, на основании дат выхода трех первых польских публикаций она прикинула, что ему не должно быть больше сорока. Страница со списком его публикаций, своего рода электронная научная автобиография, имела всего один личный акцент. После названия первой статьи на польском языке он сделал сноску. Текст ее, напечатанный мелким шрифтом, содержал следующую информацию. «Эта статья является результатом исследований в рамках моей магистерской работы. Ни одна моя публикация не важна для меня так, как это Полностью и всецело посвящаю ее Наталье». Она несколько раз перечитала сноску. Этот мужчина, к которому полчаса назад она обратилась в интернете, начинал поражать ее. «Да, именно так. Поражать». Редко кто признается, что он преисполнен печали, и никто, что он был психически болен, и при этом он был так гениально мудр. И теперь еще вот это. Во-первых, какие-то секвенции генов, какая-то оптимизация нелинейных алгоритмов, какая-то рекурсия второго порядка, а под конец полностью всецело посвящаю ее Наталье.